На корме галлеры позади рулевого колеса возвышался трон для бога ветров. Колоссальный Эол восседал на троне из слоновой кости, обставленный меньшими фигурами подчиненных ему богов — Борея, Афра, Нота и Эвра. Щеки Эола были страшно надуты, и из его открытого рта С помощью скрытого в нем механизма с мехами со свистом вырывался ветер, от которого и надувались так картинно-пурпурные паруса галеры, тогда как в воздухе вообще стояла невозмутимая тишина. Лист на прибрежных деревьях не шелохнет. У ног же этого ветреного бога картинно полулежал Нептун с трезубцем. Удивительная галера тихо, величественно поднималась по Цыдну, берега которого были усеяны зрителями, сошедшимися к Тарсу почти со всей Киликии. В толпе слышались то возгласы восторга, то смех и циничные остроты по адресу нимф и самой богини. Грубые поселяния не могли оценить тонкого ни в пору и ни в меру пикантного изящества того, Что они созерцали. Между тем около самого Антония в Акханке совершали обрядовые танцы и воспевали Бога Вакха Диониса под аккомпанемент кефар, а царедворцы сатиры вторили им на флейтах. Едва галера Клеопатры поравнялась с тронным местом Антония и подплыла к берегу, как часть вакханок, отделившись от остальных, начала устилать цветами путь, по которому вак должен был идти навстречу Венере. Со своей стороны нимфы едва галера пристала к берегу, и на землю с нее перекинуты были мостки, покрытые пурпурным виссоном также сошли на берег и стали усыпать цветами лотоса путь, по которому Венера должна шествовать навстречу Вакху. Едва Клеопатра потом вступила с мостков на землю в сопровождении Амуров и Сирен, как Антоний сошел с трона и в сопровождении Сатиров и Вакханок двинулся навстречу своей смерти. Наконец они сошлись, Антоний увидел ту, о которой давно мечтал. Роль дурака была сыграна, и эта роль погубила его. На другой день у Думвира Марка Антония был деловой прием подвластных ему царей. Он уже не изображал из себя вакха, а был в блестящей, шитой золотом тунике, в белоснежной тоге с широкими пурпурными каймами, и в лавровом венке на кудрявой голове, который сегодня утром украсила этим венком сама Клеопатра. Он был, видимо, оживлен, но в движениях его и на полном лице заметны были следы утомления, остатки вечерней оргии. Его окружали придворные и вожди, те, которые еще вчера играли постыдную роль сатиров. Был тут и знаменитый после Цицерона оратор Мессала, глава римского литературного кружка. Первыми удостоились аудиенции представителей Иудеи, как более образованные из всех восточных царей и сатрапов и лично знакомые Антонию по службе его в молодости в рядах легионов Габиния, поддерживавшего Геркана и Антипатра против претензий непокорного римлянам царя Александра, племянника Геркана и отца Мариаммы. После первых приветствий Антоний, обращаясь к Ироду и Геркану, заговорил об Антипатре. — Так доблестный Антипатр отравлен Малихом? — сказал он как бы в раздумье. — Жаль... Я оплакиваю этого достойного вождя. Кто бы подумал, Малих, я не могу забыть их обоих. Я помню, а молодое время так хорошо помнится, я помню, когда я прибыл в Иудею с Габинием, он послал меня с частью легионов вперед, чтобы преградить Александру путь к Иерусалиму, и тут я познакомился с твоим отцом. Это к И с тобою.